Глава 43. Доказательство любви. Расхаживая взад и вперед неровным шагом, Шенстен наконец останавливается перед камином. Не согреться, в камине нет огня, и не для того, чтобы разглядеть лицо, отражающееся в зеркале. Внимание его привлекает предмет на каминной доске, блестящий предмет. Короче, вышитый футляр для сигар. Почему этот предмет привлёк внимание молодого херефордширского сквайра и заставил его вздрогнуть? За свою жизнь он видел десятки таких и не посмотрел бы на них вторично. Но именно потому, что он видел этот футляр, или ему кажется, что видел, он стоит и смотрит на него, с трудом удерживаясь, чтобы не взять в руки. Не раз видел он эту коробку для сигар. Уверен, что и держал её в руках. разглядывал этот футляр, видел до того, как была закончена вышивка. Смотрел, как прекрасные пальцы нашивают бусинки, искусно соединяют синие, янтарные и золотые, со вкусом образуют из них ряды и узор два сердца, пронзённые оперённой стрелой. Видел всё, кроме вышитой надписи, которую ему не показали. Много раз за эти месяцы надеялся он что это произведение искусства будет принадлежать ему. Теперь он знает, что футляр предназначался не ему. Узнает об этом по инициалам В и Р, сплетенным в монограмме, и по надписи ниже. От Гвен. Три дня назад это открытие вызвало бы у него приступ острейшей боли. Но не сейчас. После того, как ему показали обручальное кольцо Никакой подарок его не удивил бы. Он возвращает вышитый предмет на место, думая, что тот, кто стал его обладателем, родился под более счастливой звездой. Тем не менее, этот небольшой инцидент не проходит без последствий. К Джорджу возвращается твердость, решимость действовать, как он собирался раньше. Решимость укрепляется, когда в комнату входит Райкрафт, и Джордж видит перед собой человека который принес ему столько горя. Он опасается этого человека, но не ненавидит его, потому что благородный характер Шенстона и его великодушие не позволяют ему закрыть глаза на превосходящее качество соперника. Но соперника он опасается только на поле любви. В любом другом споре доблестный сквайр из западного графства готов бросить вызов самому дьяволу. Без дрожи, уверенным взглядом смотрит он на того, Кто заходит в комнату с его карточкой в руке. Они давно представлены друг другу. Несколько раз бывали в одном и том же обществе, но остаются сдержанными и холодными, вежливо здороваясь. Держа в руке карточку, Райкерфт спрашивает: Она предназначена для меня, мастер Шенстен? Да. Какое-то дело, полагаю. Могу ли я спросить, каково оно? Нормальный вопрос, заданный равнодушным и немного вызывающим тоном, сбивает охотника на лис с толку. В то же время явный цинизм этого вопроса заставляет ответить резко, если не грубо. Я хотел знать, что вы сделали с мисс Винн. кому адресован этот вопрос отшатывается, бледнеет и с ужасом смотрит на Шенстона, повторяя его вопрос. Что я сделал с мисс Вин? И тут же добавляет: Умоляю вас объясниться, сэр. Послушайте, капитан Райкрафт, вы знаете, о чем я говорю. Клянусь жизни, не знаю. Вы хотите сказать, что не знаете о случившемся? Что случилось? Где? Когда? В Лангарене, в вечер бала. Вы там присутствовали. Я вас видел. А я видел вас, мастер Шенстон, но вы так и не сказали мне, что случилось. Не на балу, а после него. Ну и что же случилось после? Капитан Райкрафт, вы либо невинны, либо самый виновный в мире человек. Прекратите, сэр. Такая речь требует самых серьезных объяснений. Я прошу объяснений. Требую их. Попав в трудное положение Джорд Шенстен смотрит прямо в лицо человеку, которого так жестоко обвинил, и не видит ни признания вины, ни страха наказания. Он видит напротив искреннее удивление, смешанное с дурными предчувствиями и опасениями, не за себя, но за то, о которой они говорят. Интуитивно, словно услышав шепот ангела на ухо, он говорит про себя или думает: Этот человек ничего не знает о Гвендалин Вин. Если ее похитили, то это сделал не он. Если она убита, не он убийца. Капитан Райкрафт наконец восклицает он хриплым голосом, едва не задыхаясь. Если я вас оскорбил, прошу простить меня, и вы меня простите. Вы не знаете, не можете знать, что случилось. Я уже сказал вам, что не знаю, подтверждает Райкрэфт, уверенный теперь, что Шенстон говорит о чем то другом и более серьёзном, чем то, о чем он сам думал. Ради неба, мастер Шенстон, объяснитесь. Что же произошло? Мисс Вин исчезла. Мисс Вин исчезла? Но куда? Никто не знает. Известно только, что она исчезла в вечер бала. Никому ничего не сказав, не оставив ни следа, кроме кроме чего? Кроме кольца, кольца с бриллиантами. Я сам нашел его в летнем домике. Вы знаете это место? Знаете и кольцо, верно? Конечно, мастер Шенстен. У меня есть для этого причины, и очень болезненные. Но я не обязан сообщать их, тем более вам, что бы это могло значить. добавляет он, обращаясь к самому себе и думая о том звуке, который он слышал, отплывая. Звук соответствует тому, что он только что услышал. Он словно опять слышится у него в ушах, все больше и больше напоминая крик. Но, сэр, прошу вас, продолжайте. Ради бога, ничего не утаивайте. Расскажите мне все». На эту просьбу Шенстен отвечает описывая все происходившее в Лангаринкорте, все, что предшествовало его отъезду, и откровенно признается, какие причины привели его в Булонь. Манера, в которой все это воспринято, еще больше убеждает его в невиновности Райкрафта, и он снова просит прощения за свои подозрения. "Мастер Шенстон", отвечает Райкрафт, "Вы просите то, что я охотно готов дать". Бог видит, как охотно. Если на долю той, о ком мы говорим, выпало какое-то несчастье, каким бы ни было ваше горе, оно не может быть больше моего. Шенстен убежден. Речь Райкрафта, его внешность, все его поведение доказывает, что он не только не причинил вред Гвендалинвин, но и испытывает за нее такую же сильную тревогу, как он сам. Шенстон больше не расспрашивает. Он снова извиняется за вторжение. Извинения приняты без гнева, и выходит на улицу. Дела его спутников в Блоне тоже закончились. И хоть Шенстен не пролил свет на загадку исчезновения Гвен-Вин, он испытывает удовлетворение, о причинах которого ему не хочется задумываться. Какой мужчина не предпочтет увидеть свою возлюбленную мертвой, чем в объятиях соперника? как не ни низменно подобное чувство, оно естественно для человека, чье сердце разрывается от ревности. Так думает ночью Джер без сна ворочаясь в постели. Слишком поздно, чтобы успеть на пароход до Фолкстоуна. Ему приходится ночевать в Булоне. На постели не из роз, а скорее на прокрустовом ложе. Тем временем капитан Райкрафт возвращается в комнату который ждет его друг майор. Ждет нетерпеливо. Хотя все это время он не бездельничал. Об этом свидетельствует плоская коробка красного дерева на столе, которые только что явно проверялись. Это и есть лучшие пистолеты в Булоне. Они нам все таки не понадобятся, майор. Какого дьявола? Он выбросил белый флаг? Нет, Магон, напротив, доказал, что храбр, как те, кто не дрогнув стоит перед пистолетом. Значит, между вами никаких неприятностей нет? А, неприятности есть, но не между нами. Горе, которое мы оба разделяем. Мы с ним в одной лодке. В таком случае, почему вы не привели его сюда? Я об этом не подумал. Ну, давайте выпьем за его здоровье. И поскольку вы в одной лодке, выпьем вдобавок за то, чтобы вы благополучно добрались до гавани. Спасибо, майор. Гавань, до которой я намерен добраться до захода завтрашнего солнца, это гавань Фолкстоуна. Майор едва не роняет свой стакан. Не может быть, Райкрафт, вы шутите? Нет, Маган. Я говорю совершенно серьезно. Я удивлен. Нет, не удивлён. Тут же поправляется он. Мужчина не должен ничему удивляться, если дело связано с женщиной. Пусть заберёт дьявол ту, которая уводит вас от меня. Майор Маган. Полно, полна старина, не сердитесь. Я не имел в виду ничего личного. Не знаю ни женщину, ни причину, по которой вы изменили свои намерения и так скоро меня покидаете. Позвольте мне этим объяснить свои слова. Я вам все сегодня же расскажу, немедленно. Через час майор Маган знает все, что связано с Гвендолин Вин и Вивианом Райкрафтом. Он больше не удивляется стремлению гостя побыстрее вернуться в Англию и не пытается удержать его. Напротив, советует возвращаться немедленно, провожает его на первый утренний пароход до Фолкстоуна и, пожимая на прощание руку, снова вспоминает Канаву в Дели. Да благословит вас Господь, старина. Что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, и палатка в булоне. Не говоря уже о хорошем виске».